Глава 10, в которой выясняется, что в небесном саду обитают чешуйчатые гады. Сегодня я жду мать с газетами, испытывая особый интерес. Хотя кому я вру, в душе ураган. Энжи косится на меня, попивая свой утренний чай. Даже она в последнее время, погруженная в свои мысли, замечает мою нервозность. «Мэйлин». Мама входит на кухню, держа в руках злополучную кипу любимого ею чтива. «Соседка, — говорит, — это ты. Но мне кажется, просто похожая девушка». «Чёртова стерва Фелма, мамина подруга, живущая по соседству, уже наябедничала с утра пораньше. Чтоб её». Братья тут же навостряют уши. «Мой взгляд темнеет». Мама смущенно улыбается, думая, что, должно быть, обидела меня, сравнивая с какой-то драконницей. Беру верхнюю газету и едва сдерживаю отчаянный стон. Я должна была быть к этому готова. Но нет, не готова. Наша фотография с Морелли красуется на первой полосе. Долбанные два разворота моего стыда и позора. Стою рядом с драконом, он сжимает мою руку в своей... Я доверчиво льну к его плечу и действительно выгляжу, как треклятый заяц, застигнутый врасплох охотниками. Николаус выглядит иначе. Стоит огромной скалой, заслоняя меня собой. Лёд в его глазах пробирает даже с бумажной страницы не самого лучшего качества. Так во взгляде и читается «Моё, не подходи». То есть в копилку его талантов следует прибавить еще и актерское мастерство? «Господи, зачем я это сделала?» «Мама...» Я поднимаю взгляд и растерянно веду пальцем по газете. «Это правда я». «Опять врут!» — хмурится мать. «У тебя была деловая встреча, а они застали тебя врасплох и сфотографировали? Ох, гады!» Не совсем. Я мнусь. Ронан громко хмыкает и впивается в свой бутерброд, предвкушая забаву. Эрик глядит настороженно. Это мой мужчина. Я не могу произнести слова ⁇ Жених, возлюбленный ⁇ Это будет слишком. А как же Лерой? удивляется мама. Мы расстались. Это Николаус Морелли, он. Я спотыкаюсь на каждом слове. Дракон, выдыхает мама, и я вижу, как округляются ее глаза. Мать родилась рабыней. Ее родители были рабами. Она, в отличие от меня и братьев, помнит времена, когда было еще хуже, чем в моем детстве. Хотя я с трудом могу представить куда уж хуже. Я думала, тяжелее всего будет объяснять все Тому. Но сейчас понимаю, что нет. Это куда сложнее. Да, признаю, очевидное, все верно. Ну, как же так, девочка моя? Растерянный взгляд матери скользит по моему лицу, как будто меня подменили. Словно я не Мэй, а чужачка, натянувшая шкуру ее дочери. «Это сложно объяснить. У нас чувства... отношения...» Выпаливаю я, обжигая губы этой дикой ложью. «Уж не нужно ли ему только одно? Как же ты потом выйдешь замуж после такого позора?» Мама хватает газету и глядит на огромное фото, часто моргая. «Пусть только попробует!» Закипает рони, швыряя на стол ложку. «Пусть тронет мою сестру! Я вырву все зубы этому скоту, клянусь! Закопаю его тушу прямо перед императорским дворцом!» «Не смею упоминать императора и ругательство в одном предложении, Ронан!» Мать строго смотрит на брата, а затем принимается нервно ходить по кухне туда-сюда. Ронни виновато поднимает ложку и принимается вытирать за собой стол, бросая на эту проклятую газету яростные взгляды. «Да ладно тебе, мам!» Эрик встает и приобнимает женщину. «Я с этим типом познакомился недавно. Не такой уж и плохой парень. Ну, чешуйчатый это да. Выглядит, конечно, то ещё занозой в заднице. Но такие уж времена настали, что ничему удивляться не стоит. Вот и наша Мэй нашла себе экзотического дружка. Я поднимаю на брата полный благодарности взгляд. Он всегда поддержит, что бы я ни натворила. «Тебе двадцать четыре, Мэйлин!» Мама заводит свою любимую песню, уже набившую оскомину всем обидателям дома. «Ты давно должна была выйти замуж за приличного человека!» Эльфа, да хоть орка. Вместо этого ты строишь эти ваши бизнесы наравне с братьями. Целыми днями где-то пропадаешь. Это от вседозволенности. Томас тебя разбаловал, а я закрывала на это глаза. «Мама!» Эрик ласково гладит мать, пока она взирает на меня с выражением лица карающего ангела. «Ну, прекрати!» «Наша Мэй — умная девушка. Этому дракону ей голову не задурить!» Я киваю головой, полностью подтверждая слова брата. «Да ну тебя! Всегда я её защищал, несмотря ни на что!» Уже мягче говорит мама, отмахиваясь от Эрика. Подходит к столу, смотрит на фотографию и произносит, поджав губы. «Ну, хоть красивый. Огромный вон!» Как бык, сильнючий, небось, на руках носить будет. Все равно я бы навалял ему, воинственно заявляет Рони, не сдержавшись. А спорим, я бы тебе навалял, глист. Эрик подскакивает к старшему брату, сжимает его и начинает лохматить волосы, давясь от смеха. Мать уперев руки в боки, отчитывает мальчишек. Я облегченно выдыхаю. Типичное утро в доме Сольеров. Когда мать и братья выходят, Энджи садится ко мне ближе. В ее взгляде сквозит беспокойство. Опасная ситуация. Я понимаю, на что она намекает. Томас не оставит это так просто. Его я уболтать не смогу, и Анжелина это знает, как никто другой. Брат меня любит. Привожу самый весомый аргумент. В этом и проблема, Мэй. Он слишком сильно тебя любит, чтобы такое стерпеть. Устало выдыхает Эльфийка. Я понимаю, чего она боится. Он не убьет Морелли. Я неверяще качаю головой. Не будет так рисковать из-за такой ерунды. Не убьет? Ты правда так думаешь? В ее голосе проскакивают стальные нотки. «Ты его знаешь, Мейлин, Знаешь, на что он способен. У меня кровь стынет в жилах. Я представляю, что мне скажет Томми, когда очнется. Эй, потом что-нибудь придумаем. К тому же скоро родится малыш. Это сделает Тома немного мягче, вот видишь. Меняю тему и выдаю фальшивую улыбку, а сама внутренне содрогаюсь, представляя последствия». Я люблю своего брата, но это не значит, что я его не боюсь. На мне короткое белое платье и туфли на высоких каблуках. Расчесываю длинные локоны и придирчиво осматриваю себя в зеркале. Затем недовольно фыркаю. Собираюсь прям как на свидание. Хотя технически это оно и есть. Мисс Дерно позвонила мне днем и сообщила, что всё идёт по плану. Мы произвели нужный эффект и привлекли к себе внимание. Я с ужасом представляю, что будет, когда газетчики узнают, что я просто девушка, а не драконница. И дело не только в том, что моё имя будут трепать в прессе. Мне страшно подумать, что будут говорить обо мне в Вейрике. Что я предательница? Гулящая девка, которая ложится под драконов? Все было бы проще, не будь я Сольер. Братьям тоже придется несладко. Забавно, что это самое свидание мне назначила мисс Дерно, сообщив, что водитель Моралли заедет за мной и повезет в какой-то ресторан. Сам дракон, видимо, слишком занят. Надо будет как-нибудь затащить его в мою морскую змейку. Пусть пишут о моем заведении в своих газетенках, хоть какая-то польза. Выглядываю в окно. Вау, шикарный черный Макмобиль, последняя модель. Чертов драконий богатей! «У него там что, целая коллекция дорогих тачек?» «Выхожу и как можно скорее сажусь в транспорт, не желая, чтобы видели мать и братья». Дожилась. Прячусь, как пятнадцатилетняя девчонка. Морели сидит на заднем сидении просторного авто, перебирая какие-то бумаги. Никогда не задумывалась о его работе. Чем он там вообще занимается? И как он что-то видит в этой полутьме?» Дракон сухо кивает мне, я отвечаю тем же. Мы едем, укратко рассматриваю его лицо. Выражение крайней сосредоточенности сменяется недовольством, а затем Николаус принимает безразличный вид. Как будто замечает, что я наблюдаю, и не хочет делиться даже такими простыми эмоциями. Я не знаю, как мне относиться к нему после вчерашнего. Все еще помню, какими словами он назвал Лероя. Мерзкий противный лицемер. Но то, как он вытащил меня из лап прессы, я давлю в себе неуместное чувство благодарности. Он сделал это не потому, что хотел помочь мне. В первую очередь дракон думал о своей репутации. Поджав губы, отворачиваюсь к окну. «Интересно, куда мы едем?» «Ты прекрасно выглядишь, Сольер». Голос мужчины слегка уставший и без привычного яда. «Ты тоже, Морелли». Автоматически возвращаю комплимент. Дракон ухмыляется и пятерней зачесывает назад свои белые волосы. Мне больше нравились длинные. Поддеваю его. Жду, что сейчас он вспомнит школу и скажет что-то про мои очки или ужасные бледно-желтые волосы, над которыми он любил потешаться. Я учту. В полутьме Макмобили, его улыбка медленно расплывается на лице, вызывая у меня жжение в груди. «Ты сегодня без сопровождения», намекает на Эши и Дорана. «Ты не представляешь, чего мне это стоило», отвечаю я. Николаус снова склоняется к бумагам. Когда мобиль останавливается, Марели открывает мне дверь и подает руку. Я оглядываюсь, но не вижу репортеров. «А где же эти стервятники?» «Сегодня будет только один фотограф. Не переживай ни о чем, просто наслаждайся. Мы в Новом Городе. Я совсем не знаю это место, но огромное зеркальное здание впереди лишает меня дара речи. Оно словно создано безумным архитектором. Абсолютная иррациональная форма то ли морской волны, то ли какого-то сумасшедшего зигзага. И такое высокое, что захватывает дух. Зеркальная поверхность отливает разными цветами, смотря под каким углом глядеть. Я слегка отхожу, чтобы увидеть, как здание медленно розовеет, отсвечивая мне в глаза. Морели берет меня за талию и ведет внутрь. Я опасаюсь скидывать его руку. Вдруг за нами наблюдают. Внутри еще необычнее, ярко, броско, жгуче. Полностью соответствует стилю нового города. Не скажу, что мне нравится, но определенно завораживает. Дракон снимает моё пальто и отдаёт кому-то. Мы идём к лифту. Я пытаюсь не разглядывать причудливую футуристическую мебель и необычные цветы. Получается с трудом. И на нас пялится. Взоры драконов липнут ко мне так сильно, что хочется стряхнуть их. Морели не обращает на это внимания, лишь изредка кивает кому-то. Его рука снова на моей талии. Мы заходим в лифт, здесь никого, и я позволяю себе наконец расслабиться. Отстраняюсь от дракона и облокачиваюсь спиной на блестящую фиолетовую стенку. На Николаусе зеленая водолазка из мягкой тонкой ткани. И ему безумно идет этот цвет. Она подчеркивает мышцы на руках, мощную спину. Я откровенно пялюсь на дракона, и тут он разворачивается, улыбаясь уголком губ. Я сглатываю. Его взгляд проходится по мне и замирает где-то в районе скул. Морелли протягивает руку и отводит мои волосы в сторону. Мне нравятся эти серьги. Тебе идет зеленый. Смотрю на его водолазку и непроизвольно провожу параллель. Это ведь совпадение, правда? Это подарок. Говорю сама, не знаю зачем, просто чтобы разбавить возникшую тишину. Он усмехается и кладет руку на стенку рядом со мной. «От твоего парня?» Хриплый негромкий голос прямо над моим ухом заставляет сердце забиться чаще. Его запах проникает в легкие, и я на мгновение теряюсь. Поддаюсь его обаянию. Дракон снова играет со мной и я делаю то, что никогда бы не решилось, будь мы в школе. Подаюсь к нему ближе и веду рукой по грудным мышцам Николауса, разглаживая мнимые складки. Его тело восхитительно твердое, и я чувствую, что оно еще сильнее напрягается под моими прикосновениями. Громкий выдох Морелли теряется где-то в моих красных волосах. Я поднимаю голову и смотрю, как зрачки Николауса расширяются, а он непроизвольно облизывает свои идеальные, четко очерченные губы. «От брата». Наконец отвечаю ему, веду ладонь выше и поправляю воротник на сильной шее. Взгляд дракона становится тяжелым, а рука скользит по моей спине вниз. Я грубо хватаю его за запястье и с силой отвожу от себя, отступая на шаг. «Здесь нет фотографов и прессы, Морелли». Он улыбается, втягивая носом воздух. Принимает правила игры. Понимает, что я не дам ему взять надо мной вверх. И драконий взгляд говорит, что ему это чертовски нравится. Я отворачиваюсь, зная, что он будет рассматривать меня. И мне это тоже нравится. Кажется, я упустила момент, когда близость Морелли перестала вызывать у меня отвращение. Но между нами всегда будет черное поле, выжженное прошлым, болью и обидами. Такой правильной злобой, что ее так просто не отпустить. Это порождает какую-то нездоровую тягу, желание испытать друг друга. Как далеко мы сможем зайти в нашей обоюдной ненависти? Лифт открывается, мы выходим, и я оборачиваюсь к Николаусу, не в силах скрыть восторга. Огромная терраса прямо на крыше этого здания окружает нас. Она полна причудливых садов, фонтанов, столиков, я вижу настоящий огромный водопад. «Небесный сад?» — уточняю я у дракона, заранее понимая, что права. Да каждый житель тирании слышал про это место. Поднимаю голову вверх, облака совсем рядом, кажется, только протяни руку и коснешься их. «Именно так, Сольер». Дракон берет мою ладонь, я вздрагиваю от прикосновения горячей кожи, но послушно следую за своим спутником. Мы подходим к столикам, Марелли отодвигает мне стул, а затем садится напротив, беря в руки меню. Отсюда такой вид на рёску, что я замираю, рассматривая новый город. Вдалеке белеет императорский дворец. Поворачиваюсь к дракону, не скрывая восторженной улыбки. Он внимательно следит за моим лицом с каким-то обострённым интересом. Его губы вздрагивают, как будто он хочет ответить на мою улыбку, но сдерживает себя. Аквамариновые глаза снова становятся равнодушными и пустыми. Я, наконец, беру меню, внимательно пробегаю глазами. Ничего такого, чем меня бы можно было удивить. Официант подходит, я заказываю стейк средней прожарки и салат из овощей. «Морелли рыбу. Какое-то время мы просто молчим. В твоем ресторане нет морепродуктов», — внезапно заявляет дракон. Аши на пальце негодующе сжимается. «Я не ем морских жителей», — «спокойно поясняю я». «А я просто обожаю», — хищно улыбается Морелли. «Признаться...» «Я был удивлен, что ты открыла ресторан», — хмыкает Николаус. «Отчего же?» — холодно уточняю я, подозревая, что он снова намекает на нищету. «Ты всегда была такая мелкая и тощая», — улыбается дракон. «Тебе бы самой сначала откормиться». «Я нормальная», — хмурюсь, отпивая воду. «Это просто ты... какой...» Николаус наклоняется к столу и буравит меня нечитаемым взглядом. Я снова смотрю на его руки, представляю Морели без водолазки и щипаю себя за ногу за такие глупые неуместные мысли. Меня спасает официант. Он расставляет блюдо, и я скорее впиваюсь в стейк, избегая разговоров. Прожевываю кусочек и оглядываюсь вокруг. На нас смотрят. Особенно женщины. драконицы. Они не сводят взгляда с Николауса. Многие презрительно осматривают меня. Наверняка их бесит моя яркая типичная Вериковская прическа. Одета я точно не хуже этих зазнавшихся ящериц. Место начинает терять свое очарование. Начинаю злиться. Внезапно Морели протягивает руку и кладет поверх моей. Тебе нравится еда, дорогая? Тянет он, лаская мою кожу пальцами. Я напрягаюсь, понимая, что он играет. Перекраивает свою манеру и поведение не просто так. «Чудесно!» — отвечаю я с легкой улыбкой. Слышу шаги позади себя и понимаю, для кого-то предназначено это представление. «Ник, здравствуй!» Мужчина подходит. У него глубокий, сильный голос и уверенная походка. Я разворачиваюсь, скользя по подошедшему взглядам. Сильный, крепкий, коренастый дракон лет 60. У него ярко зеленые глаза, невозможный для человека цвет. Он вцепляется в меня взглядом и словно прощупывает, пробует на прочность. Морелли встает и здоровается с ним за руку. «Добрый вечер, Антони. Этот дракон не нравится Николаусу. Я вижу это по изгибу рта» потому с какой небрежной холодностью Марелли глядит на него. Не думаю, что этот мужчина что-то замечает, но я слишком хорошо знаю, как распознавать эмоции Николауса и считываю даже эти маленькие сигналы. Мэлен, это Антони Гроссо. Антони — это Мэлен Сольер. Моя невеста представляет нас Морелли. При слове «невеста» я едва сдерживаю, чтобы не зарядить наглому жениху вилкой в глаз. «Солиер», — произносит удивленно Гроссо, затем добродушно улыбается и говорит. «Вы просто чудесно выглядите, мисс Солиер!» «Ник, ты не говорил, что у тебя появилась невеста?» «Кармина знает?» «А это еще кто?» «Очередная драконица, которой Морелли забыл сказать о нас?» «Сестра не в курсе», — холодно отвечает Николаус. «Сестра?» «Беру стакан с водой и делаю глоток. Я не знала, что у него есть братья или сестры. Чего я еще не знаю о жизни своего жениха?» «Антони, муж моей сестры», — поясняет мне Морелли имеет такое удовольствие. Кивает зеленоглазый дракон. Отойдем. Обращается Николаус к своему собеседнику. Это не просьба, а приказ. Таким тоном он мог бы строить своих драконьих легионеров. Гроссо склоняется, берет мою руку и целует. У него мягкие теплые руки. Я улыбаюсь ему в ответ, пытаясь задавить в себе отвращение к его драконьему происхождению. Мужчина кажется приятным. Николаус смотрит мне в глаза и ласково произносит. «Мы быстро, милая». Они уходят. Мне остается доедать ужин и гадать, почему Морелли так неприятен этот тип. Я хмыкаю. Братья тоже никогда не жаловали моих парней. Так что все вполне объяснимо. А этот зеленоглазый... Кажется, вполне приличным. Господи, я уже драконов готова назвать приличными. Куда катится мир? Смотрю бок и вижу вдалеке Морелли. Он стоит с группой мужчин. Они что-то обсуждают, бросая на меня заинтересованные взгляды. Вот зачем я в этом шикарном месте? Меня вывели, как собачку на прогулку, показать высокородным господам. Становится противно. В голове зреет мысль пойти к Николаусу и высказать ему все, что я думаю о таких смотринах. Чёртова дракона спасает сообщение на мегафоне от Ронана. Приезжай в нежную эльфийку. Срочно нужно подписать договор на поставку. В любой другой момент я бы возмутилась, что он так и не переделал документы на себя, и мне придется тащиться вместо Томаса на другой конец города. Но сейчас это кажется просто спасением. Морели подходит незаметно. Я поднимаю глаза и вздрагиваю по старой привычке, увидев его перед собой. Все хорошо? спрашивает уже без лживой нежности дракон. Мне нужно уехать. Не скрываю некоторого злорадства в своем голосе. Николаус поднимает бровь, и я ощущаю недовольство в этом простом жесте. Мы только пришли, Сольер. Я думал, тебе здесь нравится. Нужно помочь брату. Поеду в его клуб. Поясняю холодно. Спасибо за ужин, но мне пора. Мой водитель отвезет нас. Нас? Вскидываюсь я раздраженно. Дракон насмешливо улыбается. А ты куда-то собралась без своего жениха? Брату не понравится, если ты притащишься со мной, Морелли. Предупреждаю я. «Ему придется привыкнуть», — равнодушно заявляет дракон. «Мои братья не из тех, кто... привыкает». Выделяю последнее слово, глядя ему в глаза. «О, это мне хорошо известно, Мейлин». Морали прикатывает моё имя на языке. Внутри что-то замирает, когда он медленно склоняется ко мне. Я прикусываю губу, отчаянно пытаясь понять как мне реагировать. Николаус лишь слегка целует мою щеку, а затем подает руку, предлагая встать. проклятый дракон я поднимаюсь, кажется слишком резко осматриваюсь естественно на нас продолжают смотреть. Преодолев себя беру николауса под руку